между вторым и третьим деревом прямо посередине потому что именно туда направляется река а затем где-то мы должны увидеть пять сосен две рядом а затем три рядом тайное убежище наместника должно располагаться именно там, судья ткнул указательным пальцем в большое здание в верхнем правом углу картины, затем он вернулся к столу и сел в кресло. Я не думаю, что ошибусь, если скажу, заключил судья, что в этом павильоне мы обнаружим а битый железом сундук с личными бумагами наместника и, в частности, с завещанием. — Ну что ж, — сказал Мажун, — это все выше моего понимания. Но, тем не менее, попытаться стоит. Однако что мы будем делать с третьим делом, с исчезновением белой орхидеи? Лицо судьиди омрачилось. Он отпил из чашки чай и медленно сказал: "Это печальный случай. Мы ещё не приблизились ни на шаг к его разгадке. Я уж окрошен, потому что староста Иван мне очень нравится". Он честный и достойный ремесленник, которым и так славится поднебесная. Затем судья устало провёл рукой по лбу и продолжал: "После обеда надо посидеть и подумать о том, как нам найти девушку. Покончив со стольными делами, мы теперь должны всецело сосредоточиться на последней загадке. А теперь Отправимся в сельскую усадьбу и проверим наше толкование картины. Есть ли нам удастся найти завещание наместника? Я отправлю документ в столицу вместе с моим отчётом о раскрытии заговора дакея. Тогда финансовое ведомство отделит долю Дашаня при конфискации его имущества. Джаудай, ты проведёшь оставшуюся часть дня за подготовкой и обороной города на тот случай, если варвары всё же нападут на Инченочью. А ты, десятник, последуешь за мной вместе с Мажуном и Дауганом. Глава двадцать третья. Судья Ди со своими людьми проникает в сердце лабиринта. Ужасное открытие ждет их в тайном павильоне. Не прошло и часа, как в сельской усадьбе наместника воцарило соживление. Повсюду бродили судебные приставы. Одни расчищали дорожки в саду, другие описывали старую мебель в особняке, третьи внимательно обследовали сад позади дома. Судья Ди стоял на мощёном дворе перед каменными воротами, ведущими в лабиринт. Он давал последние наставления десятнику Хуну, Мажуну и Даоганю. 20 приставов собрались вокруг него. Мне не известно, объяснял судья Ди, как длинна дорога. Полагаю, что не очень. Но ни в чём нельзя быть уверенными. По пути через каждые 20 джанов мы будем оставлять по пристолу, который будет стоять там и перекрикиваться с другими пристолами спереди и сзади от него. Мне не хотелось бы заблудиться в этом лабиринте, повернувшись к Маджуну, судья молвил: ты пойдёшь впереди с копьём.